жанр т р а в е л о к тема Ахматовские мотивы. На следующей неделе они встретились с Альбиной лишь раз. Она вызвала Семеновича, который за четыре часа не проронил и двух слов. Катались по весеннему Петербургу. Мартыв правда был теплым. В один из моментов Семутин придумал игру. Он вспоминает петербургское место, запечатленное в классике. И они едут туда. а р к а н н а г а л я р н ы й Первое, что ему пришло в голову. Это с е м е н о ч нашел быстро, потому что и з Ахматовой. С фонтанным домом было сложнее, даже Ахматовой. Потом Альбина все-таки решила эту задачку. О, мать с ы р а Земляя вспомнила. Это же один из дворцов, принадлежавших некогда графам Шереметьевым. И против двери к нам стеной алтарной. в о з д в и г н у т храм Святой Екатерины. Это с е м ё н ы ч нашел без затруднения. Правда, ехать пришлось долго, потому что по одной надобности Альбина попросила лихача, впрочем, не лихачевшего сегодня, завернуть на один из дальних околотков. Потом пошли по Достоевскому, окончили Андреем Белым. Вот такая литературная прогулка получилась. Семутин обещал подтянуть свои познания в л и т е р а т у р н о петербургской топонимике. И в следующий раз блеснуть новыми именами и маршрутами. Кстати говоря, по городу уже не одни они катались на винтажных экипажах. Видимо, дурной пример заразен. Народ во множестве оседлал копытных и перемещался по городу музею, используя самую разную колесную винтажность. То и дело мелькали шляпы котелки, гражданские мундиры темно-зеленого сукна, п о л у к а ф т а н ы и сюртуки, симутин. Только рот разивал. ж а н р Генезис. Тема: связь времен. Завтрашнее утро выдалось на удивление безоблачным, но холодным. Вида из комнаты к с е м у т и н а не было никакого. Окна выходили во двор колодец, однако жилец и сквозь кирпич и бетон соседних зданий видел, как в небе нарывает красноватое мартовское солнце. А скоро уже придет его апрельский с м е н щ и к В тот момент, когда утренняя яичница смотрела на с е м у т и н а своими тремя глазами, в дверь позвонил серый. Он был меньше и корявее обычного. м а з ь есть, кивнул без приветствия на собственную спину, мол, понимай скорее, отогревающая. Ну и видок, чего ты такой черный как пятница? Потому что спал как младенец, у которого зубы режутся. Мать, говорю, есть. Да пока без надобности. Уклончиво ответствовал Семутин. А что с тобой? Наш прострел в спине поспел. д о живешь до моего возраста узнаешь. И серый заковылял к лестнице. У а ш о т ы из семнадцатой квартиры спрошу. У него всегда все есть. Ашот со второго этажа вовсе не был кавказцем. А был он боковатым крупноголовым русаком, чьи залысины компенсировались обильной бородой. Звали его Ашотом, потому что любимое выражение его было "Ашоты". Особенно в п о д п и т и и Он уже и сам привык к этому в е л и ч а н и ю даже фамилию свою иногда в шутку к о в е р к а л Вместо о в ч е р е н к о говорил о в ч а р я н Тут Семутин заметил, что у Серова на правой руке надета синяя резиновая перчатка. Что это у тебя серый? п е р ч а т к а на руке? Травма что ли? Серый состроил страдальческую гримасу и начал медленно разворачиваться, держась за лестничный поручень. Первую ступеньку он уже одолел. Вот зайдешь р а с т е р и т ь старого боевого товарища, расскажу. р а с т е р и т ь это я не против, если в грибной порошок. Серый хмыкнул что-то неодобрительное и пошел вниз. Через десять минут Семутин, вооружившись второй синей резиновой перчаткой, тер б о л е з н у ю спину. А серый рассказывал. Дней пять назад на одном философском семинаре встретился с р е в я к и н ы м который Калинов мост. Ну, ты знаешь, альбомы у него все такие: травень, узарень, охабень, выворотень. Познакомили, короче, один рок-тусовщик местный. Ну и все, я в игре. В какой еще игре? Да как ты не понимаешь? Я не мою руку уже пять дней, чтобы энергия сразу не ушла, а медленно рассосалась. Ну это как инициация. Меня теперь до ф е о ф а н а Прокоповича пробросило. Я всю силу русской словесности в себя вобрал. А Я думал, чего мне не хватает, чтобы трактат закончить, а вот чего не хватало – причастности. Ничего не понял. Серый лежал на диване вниз лицом, уткнувшись носом в винтажное покрывало с оленями. Шевелиться ему не хотелось. Вон на подоконнике листы, возьми их. Симутин повиновался. Ну взял и что? А ты смотри, я все записывал, кто за кем идет. Конечно, та линия, которую я восстановил, наверняка не единственная, но связь времен, вот она, наглядно. Значит так, вот он я, видишь кружок. Далее идет р е в я к и н он знает г р е б е н щ и к о в а Тот дружил с Вознесенским по молодости. Вознесенского на путь литературный наставлял п а с т е р н а к Тот друг Ахматовой. Дальше понятно. Мандельштам, Гумилев и прочие. Они все связаны с Зинаидой Гиппиус, известной тебе. Та в молодости общалась с Майковым, Полонским, п л е щ е е в ы м Это уже другое поколение. Полонский знал Чадаева. Чадаев, не надо и говорить, Пушкин, Грибоедов. Пушкин дружил с Жуковским. Того в свое время поддержал престарелый Херасков. Хераского воспитывал как поэт Асумароков, который в свою очередь дружил с Ломоносовым. Ломоносов в молодости пользовался поддержкой Фиофана Прокоповича, тоже поэта. Это уже деятель Петровских времен. Думаю, что при желании тут можно докрутить до слова о полку и г р е в е т о и дальше, но я застопорился. Короче все, теперь в моей жизни грядет езда в незнамое. е Дак я за тебя тоже поддержусь, может и меня просветление накроет. Зря иронизируешь. Опытно п р о в е р е н н о Без рукоположения в эту касту не войти, так что мой тебе наказ: донести до потомков мой светлый образ, а также по возможности постарайся издать мой гемирический труд. Ух. Серый ворочился с живота на спину. Надеюсь, это был крайний раз, когда меня Карл Радик схватил. Хотя этот большевик так стреляет, что у этого крайнего раза есть все шансы стать не только крайним, но и последним. Ладно, здравия желают. У меня на з а н я т и я надо, боюсь опоздать. Проговорил Семутин, уходя. Вместо ответа серый громко запел: "Ну вы год к нам ч и т с я злой, как кладовщица, ука". Торы сперли двести тридцать килограммов маринованных сельдей. Ну в своем репертуаре, поясничает, думал Симутин. Сидя в университете, он все вспоминал о резиновой перчатке серой. Ведь что-то в этом есть. Человек энергетическая сущность. Наше бытие вечный процесс обмена энергиями. И кто знает, что может привнести в нашу жизнь обычное, казалось бы, рукопожатие. Так вот через века пожать руку Пушкину, а ведь дух захватывает, хочешь не хочешь. А тут еще Альбина со своим романом. О, мать сыра земля! И зачем только я это ей пообещал? Ответит всему Тин. Единственное, что он выхватил из длинной реплики стоящего над журналом профессора Крейса сухонько старичка, у которого каждый элемент лице жил какой-то своей жизнью, как будто его лицо разломали, а потом снова собрали на скорую руку. п о т о ч н а я аудитория номер сто сорок замерла. Алексей как-то хотел маркером исправить слово п о т о ч н а е переписав первое "о" на "ы", но сейчас надо было отвечать. Не могли бы вы уточнить формулировку? Изворачивался Алексей. На что профессор сказал, что если Семутины дальше будет витать в стране чудес, то непременно превратится в кролика или в шляпника. Ну за двигем профессор, что с него возьмешь? Все они такие профессора, особенно филологи. А тот, поглядывая на Алексея, продолжал, что мол студенческие хвосты это рудимент. Или он отпадет, или вы вымрете, как вид, не выдержав естественного студенческого отбора. Не взлюбил Крейс с е м у т и н а за что-то собака. Хорошо, зачет у него. п р о с к о ч у б е з о ц е н о ч н о й думал Семутин.